Глава 652. Скрытая опасность техники убийства бессмертных. Снаружи была кромешная тьма, а изнутри трещины доносился лишь рёв ветра. Казалось, что трещина — это отдельный мир, а рёв ветра снаружи — единственный звук в этом мире. Из глубины бездны распространялась бесконечная сила притяжения, которая словно хотела поглотить всё вокруг. Ван Лейн сидел в позе лотоса внутри трещины, глядя на кромешную тьму, что была снаружи, Казалось, он уже сам слился с этой тьмой, и их невозможно было разделить, только иногда в его взгляде проскальзывали искры света, словно вспышки молний, озаряющие окружающий его мир. Пока он был здесь, одиночество, вышедшее из глубин его души, постепенно заполнило его сердце, он был здесь словно отделён от мира, забытый всеми. Единственное, что сопровождало его в одиночестве, это воспоминания о 800 годах культивирования. Одинокий человек всегда старательно запоминает всех, кто появлялся в его жизни, и чем глубже погружался в одиночество Ван Линь, тем больше он вспоминал прошлое. Это было всё равно, что продолжать жить в своей эпохе, не замечая, что мир давно изменился. Или словно погружаешься глубоко в себя, скучая по близкому человеку, которого уже нет. Не знаю, убирает ли кто-нибудь ещё могилу моей матушки-отца. Раздался в темноте голос Ван Линя, обращённый к самому себе. Маленький, испускающий слабое белое свечение шар парил в воздухе рядом с Ванолинем. Его свет был очень слабым, настолько слабым, что в этой темноте он совершенно ничего не освещал. Однако от него исходила тёплая волна, которая через глаза Ванолиня попадала прямо в его сердце, и словно нежный шепот она мягко заполняла пустоту его одиночества. Внутри этой светящейся сферы можно было различить размытый силуэт женщины, которая молча составляла Ванолиню компанию, И вместе с ним выдерживало темноту вокруг и свистящее эхо снаружи трещины. И пусть даже небо рухнет, земля развалится на куски, пусть высохнут океаны и горы рассыпятся в пыль, этот силуэт всё ещё будет здесь, будет, так же, как и Ванолинь, проживать все превратности судьбы, и даже в следующей жизни они также будут вместе. Внутри трещины было ужасно холодно, словно всё тепло втянуло в себя эту бездно снаружи, и только присутствие этой маленькой сферы согревало сердце Ванолиня. И это тепло никогда не развеется, а будет там вечно. Ван Лейн, ставший темнотой одним целым, осторожно протянула руку, и маленькая сфера оказалась у него на ладони. В её мерцающем мягком свете Ван Лейн вдруг почувствовал давно покинувшее его счастье. Счастье у каждого человека своё. И моё счастье — это быть рядом с родителями, быть рядом с Ван Эр. В глазах Ван Лейн отразилась горечь. Это счастье было таким невозможным, таким недостижимым. Никто и не знал, что где-то в землях демонического духа, на самом дне этой бездны, в маленькой трещине, сейчас ещё дышит человек, который сражается с судьбой и переживает падение духом. В этой трещине Ванолинь просидел уже три года. И дело не в том, что он не хотел выбраться, а в том, что сила притяжения снаружи трещины за эти три года достигла невообразимых масштабов. Больше двух лет назад, когда Ванолинь изучал богатство, сила притяжения бездны вдруг словно превратилась в ураганный ветер, в результате чего половина пространства трещины, размером всего в несколько джанов, оказалась под воздействием силы всасывания. Изначально божественные способности бессмертного стража могли дать ему 6 из 10 шансов, что он сможет выбраться отсюда, но внезапная вспышка силы притяжения от этих 6 шансов оставила только 2. Ван Ли не поддался разочарованию, он только успокоил своё сердце и так провёл следующие 2 года. После того, как его культивация достигает стадии Вознесения, Она постепенно замедляется. Всё-таки Вознесение было вершиной первого шага на пути культивации. Хоть звёздное небо и велико, но сколько людей смогли достичь этой вершины первого шага? Кроме нескольких счастливчиков, всем остальным, достигшим этой вершины, приходилось тратить годы на шлифовку умений. Природные данные в Аналине были совершенно обыкновенными, и если бы не его упрямое сердце дау, и не особенный в каком-то смысле опыт, то он бы не добрался до текущего уровня. Три преграды, средний уровень вознесения, поздние пиковые уровни, сколько уже культиваторов они задержали, сколько людей потратили на них всю свою жизнь. Словно три непреодолимой горы они лежали теперь перед Ван Линьем. Эти два года Ван Линь успокаивал своё сердце и молча погружался сознанием внутрь богатства. Там, внутри, был только один секрет, только один приём. Техника убийства Ло! Однажды спустя два года божественное сознание Ван Линя вышло изнутри богатства, и меч бесследно исчез, словно исполнил своё предназначение. Единственное, что осталось от него в сердце Ван Линя — удивительный приём, на понимание которого он потратил два года. После этого Ван Линя ждало лишь бесконечное одиночество и тишина. Он каждый день сидел вот так, подогнув колени, молча глядя наружу истрещенный, слушая свист, перед его глазами стояла одна неподвижная чернота. Из сумки в аналине раздался лёгкий вздох, она сама по себе открылась, и из неё вылетел свиток с картиной. Свиток развернулся в воздухе, и внутри него постепенно проявился силой девушки. Ваналин взглянул на этот свиток, и на его лице даже не отразилось удивление, только безграничное спокойствие. В тот миг, когда свиток появился, он жал ладони, и маленькая сфера, испускающая мягкое сияние, вошла внутрь его тела. «Спускайся!» Нельзя было чётко разглядеть силуэт этой девушки, но её голос прозвучал спокойно и эхом поплыл по трещине. Ван Линь ничего не сказал, только сложил пальцы в форме мечей и рязанул ими перед собой. Это движение было очень простым, без каких-либо изяществ, но оно вобрало в себя все необычные переживания Ван Линя. Простой взмах руки, но он заставил этот свиток немедленно свернуться так, что из него перестали раздаваться какие-либо звуки. Ван Линь опустил руку, взглянул на свиток а затем сжал в воздухе правую руку и закинул цветок обратно в сумку. За эти три года девушка из цветка появлялась четырежды, и каждый раз она точно так же звала его. В Аналине не хотелось знать, что находится под этой бездной, и он по-прежнему был непреклонен. Даже на ту формацию телепорта, что располагалось снаружи трещины на большом камне напротив, он не хотел смотреть ещё раз. Без достаточной силы любопытства было самой большой опасностью в жизни, Она могла стереть все твое существование. Ван Алин ждал ждал того дня, когда эта сила притяжения бездны снаружи трещины ослабнет. Сила притяжения бездны не подчинялась никаким правилам, и если она неожиданно усилилась два года назад, то через несколько лет она могла также неожиданно ослабнуть. Все, что от него требовалось, только подождать. В темноте прямо рядом с ваналинем, раздалось кваканье, когда он опустил голову, его глаза сверкнули молниями. Осветив пространство рядом с ним, и он увидел маленькую жабу зелёного цвета размером с ладонь. Это была громовая жаба. Год назад она пробудилась, причём после пробуждения всё время оставалась такого же размера. Она словно чувствовала связь с громовой силой в изначальном духе Ванолине, так что сразу после пробуждения она отказалась лезть обратно в сумку и всё время так и проводила рядом с Ванолинем. Ваналинь щёлкнул двумя пальцами, с которых тут же сорвалась пушка молнии, которая полетела к жабе, громовая жаба моргнула, вытянула язык, схватила эту вспышку молнии и проглотила её. В её животе раздался грохот молний, а на мордашке отразилось выражение удовлетворения. Ван Лейн закрыл глаза, и его душа погрузилась в понимание пути. Его понимание пути сейчас содержало две формы. Первая форма — жёлтые источники загробного мира, преобразованные с пути, а вторая — концентрация души жёлтых источников. Однако эта вторая форма, так называемая «Душа Источника», была сконцентрирована им из всех тех душ, которые содержались внутри флага миллиарда душ, и ей не хватало одной свирепой души, жаждущей убивать. Конечно, небесному призраку хватало свирепости, но этого было недостаточно, чтобы стать душой Жёлтых Источников в Анлине, потому что хоть он и был свирепым, но не обладал жаждой убийства. Настоящая «Душа Источника» не обязательно должна быть таким же сильным призраком, Чаще всего, чем проще и слабее душа, тем сильнее злоба и свирепость внутри неё. Если я смогу выбраться отсюда, нужно будет ещё раз наведаться в мир смертных, вытянуть из смертных душ всю злобную свирепуцы, чтобы потом из неё сконцентрировать душу жёлтых источников загробного мира». Ван Лень открыл глаза, посмотрел наружу из трещины, медленно протянул руку, и кончик его пальца пересёк разделяющую границу внутри трещины. За этой границей... Даже внутри трещины ощущалось присутствие силы притяжения. В тот миг, когда его палец пересек грань, он тут же почувствовал боль от натяжения плоти и крови. На коже его пальца появились выпуклые следы, похожие на волны, и даже ногтем он мог ощутить это тянущее чувство. Я оказался заперт здесь, но это дало мне возможность почувствовать силу неба и земли, возможность сформировать третью форму моего пути». Взгляд Ван Линни был спокойным, но всё же где-то внутри промелькнул холод. Но перед этим я должен до конца устранить помехи в моём теле. Ван Линни пустил онемевший палец, ещё некоторое время не чувствуя его. Во избежание непредвиденной ситуации он передал всю технику убийства бессмертных своей марионетки. После понимания этой техники для Ван Линни настыла очень важная божественная способность, и решение без остатка передать ей марионетки далось ему с трудом. Раньше, когда он постигал эту технику, Ван Линь заполучил сердце убийцы, и это сердце всё время оставалось неизменным. Даже когда Ван Линь целиком передал технику убийства бессмертных своей марионетке, сердце убийцы осталось прежним. Однако через три года, а именно несколько месяцев назад, Ван Линь очень ясно ощутил, что внутри произошли странные изменения. Эти странные изменения могли ввести Ван Линя в такое же безумие, как когда он проглотил фрукт Воздесения бессмертных, и даже почувствовал импульсивное желание немедленно вернуть себе всю це убийство Взгляд Ван Линни сверкнул, а в глазах отразилась решительность. Он поднялся на ноги и уверенно сделал шаг вперёд. Этим шагом он пересек границу, отделяющую его от силы притяжения. Огромная сила притяжения тут же набросилась на тело Ван Линни, желая вытянуть его из трещины. В теле Ван Линни пришло в движение силы бессмертных, он медленно сел в позу лотоса, и, сопротивляясь этой силе притяжения, Молча начал постигать её изменения. В этой силе притяжения сквозила волна ледяного холода. Проникая в тело, она растекалась по энергетическим каналам, и пусть даже ци холода в ней и была не такой сильной, она могла рассеять движение силы бессмертных. Так, в познании изменения силы притяжения... Ванолинь просидел ещё несколько дней. Наконец, в один из дней он сделал ещё один шаг вперёд. В этот раз там, где он оказался, сила притяжения была ещё мощней. Казалось, даже кровь его тела стала замедляться, словно собиралась покинуть его тело. Взгляд вон линия сверкнул. Всё ещё недостаточно. Внутри круговой галереи рядом с бездной кружилось густое полчище комариных тварей. Они не решились приблизиться к бездне, сила притяжения была слишком сильной, и если они подлетят слишком близко, то их самих затянет внутрь. Среди этого полчища летала одна комариная тварь, от которой исходило фиолетовое свечение, И когда она пролетала мимо, другие комариные твари разлетались в сторону, уступая ей дорогу. От одного её писка все другие комариные твари вздрагивали, однако в глазах этой светящейся фиолетовым комариной твари сквозило волнение и беспокойство. И вот уже три года она блуждала вокруг этой бездны. Несколько раз она даже порывалась броситься внутрь, но, посмотрев на своих собратьев, в последний момент останавливалась. Она издавала тихий писк, который эхом раздавался вокруг, Как дитя, которое разлучили с родным человеком, и теперь она звала его по имени...